Во-вторая. Синдикат сильных. После встречи с Чёрным или Чёрной, если быть точным, я около часа летал над городом, погружённый в размышления. Вопросов только прибавилось, но предупреждение Чёрной упало на плодородную почву. Я и раньше переживал, что в какой-то момент всё покатится к чертям. Не знаю, как Чёрная связала эффект бабочки и эффект домино, по мне так это совершенно разные области. Но почему-то я ей верю. Когда все изменения достигнут критической точки, что-то случится. И это что-то вряд ли мне понравится. На этой мысли я полетел в аэропорт. Хотелось сразу отправиться в означальный мир, но я решил сделать это в городе деда. Ника отписалась, что передала ядро Лянгу, и я отправил её в Екатеринбург. Там встретимся. В самолёте я вздремнул, но весь путь мне снились тревожные сны. из-за которых после пробуждения мне показалось, что я совсем не отдохнул, а наоборот, только устал. Когда я приземлился, мне снова написали Ника и дед. Первая говорила, что пожиратели жизни наконец-то выдвинулись в Гонконг, а второй предупреждал, что вернётся в Екатеринбург через 2 дня. И если я к тому времени не подготовлю ядро, мне конец. Мама уже вернулась к себе, а Мирославы и Люда поехали в институт. Им мешать я не стал. Прямиком полетел в пирамиду. Надо ускорять все планы. В приоритете сейчас добраться до Атлантиды. А с моими навыками это невозможно. Нужна третья спираль ДНК. Первым делом я отправился посмотреть, как обстоят дела со змеями. Из новостей я знал, что Иван идёт отлично. Участники под командованием синдиката успешно зачищают местность. На удивление, самую большую известность приобрёл Аниш. Он оставался за главного, пока мы навещали Лиянга, и помог бойцам армии убить нескольких выжаков. За прошедшее время треть территории горы, которую захватили змеи, уже освободили. Десятки выжаков и тысячи зверей убиты. Если всё так и продолжится, в ближайшие несколько дней от армии Шёлкопреда останутся жалкие крохи. Так чтобы меня не заметили, я добрался до розовой Она была недовольна, и это мехко сказано. Как только я оказался рядом, она попыталась напасть на меня, но я сразу же отправил ей в голову третий ментальный вихрь, полностью подавив сопротивление. Сейчас в голове шелкопряда три вихря, ещё два у гигантской гориллы и лазерной бабочки. Оставшиеся пять я пока никуда не пристроил. "Вся твоя армия мусор", поведал я злому монстру. "Ты только избавишься от бремени, потеряв их". «Покажи мне сильнейших змей!» Я отдал мысленную команду, и розовая неохотно подчинилась. К ней одна за другой начали подползать змеи. Личная гвардия, как у белого шелкопряда. Но в прошлой жизни розовая проиграла, поэтому вряд ли ее сильнейшие монстры обскачут жуков белого. Водяной питон показался первым. Синий-голубым окрасом, толщиной стали у взрослого человека, выглядит эффектно, красиво. И в эволюции достиг пика, имеет потенциал стать разумным. Следующим появился невидимый змей. Я его заметил только благодаря сминаемой траве, а сразу за ним показались и остальные. Тонкий, как лезвие, стальной аспид. Старая двуглавая кобра, яд которой опасен даже для разумного. Два кристаллических тайпана, змея-защитники розовой. Ого, я уставился на двух монстров с силой распада. Двухголовая гадюка и смыленная мамба. Особенно меня заинтересовала вторая. Если она сможет развиться и станет разумной, то превратиться в угольную мамбу, невероятно могущественного монстра. Но и на этом сюрпризы не закончились. Последний к шелкопряду подползла тоненькая белая змейка с серебристыми кольцами поперёк тела. Все остальные змеи сразу же насторожились и отдалились. Даже смоленая мамба и та чувствовала опасность, исходящую от этой мелочи. Я натурально опешил, осознав, кто передо мной. Использовал слияние ДНК и через свое особое зрение увидел, что розовое задействует шесть ментальных нитей, чтобы контролировать этого монстра. Белая змейка обвелась вокруг лап розовый и застыла. А шелкопряд, удовлетворенный моей реакцией, транслировал в мой разум самодовольство и превосходство – Где ты нашла эту змею? Я задал вопрос, повторяя его мысленно, при этом не сводил глаз с маленького гада. Шёлкопряд отправил мне несколько хаотичных образов. Из них я понял, что солдаты розовые случайно наткнулись на детёныша. С тех пор он подрос, но назвать взрослым змея пока нельзя. Усиль свой контроль над ним. Ментальных нитей сейчас должно хватать. Отправив мне волну недовольства, свободных ментальных нитей И правда стало гораздо больше после стольких-то смертей её солдат. Розовое добавило к белому змею повелителю пространства ещё пять нитей. Да, повелитель монстров подчинил молодого повелителя пространства. Повелителями некоторых выжаков называли не просто так. Считается, что повелитель имеет все шансы прикончить разумного. Все остальные выжаки способны лишь закрыть глаза и ждать смерти. Что ещё интересно, Каждый из повелителей, став разумным, сразу же превращается в невероятно опасное существо, способное сражаться с монстрами, которые по развитию выше его. Если сравнивать с людьми, то это эволюверс с 10% частоты ДНК, который доминирует в бою над эволювером с 20. Но и среди повелителей есть свой топ, составленный в авокоме, и Белый змей входит в первую тройку. Для примера Байху на 15-м месте. а «Шелкопряд» на девятом. «Ты молодец!» – я похлопал розовую по голове. «Продолжай меня слушать, и я помогу тебе эволюционировать». «Шелкопряд» недоверчиво зашевелила лапками. Она была уверена, что без убийства белого не сможет эволюционировать. «Когда запахнет жареным, бери своих элитных вожаков и вали к лесу на втором километре. Я тебя найду позже. Поняла?» После того, как я пообещал ей помочь с валюцией, розовая начала вести себя гораздо спокойнее. В итоге я напоследок похлопал её ещё раз по пушистой розовой голове и полетел к палаточному городку, который разбили рядом с захваченным змеями поселением. Но по пути к нему я увидел кое-что странное. В земле образовалась глубокая яма диаметром метров 20. Люди стояли на её краю и поливали болтами, стрелами И с возможностями дно, кишащее змеями, среди которых я заметил четырёх выжаков, двух морозных полозов и двух водяных питонов. Чуть позади уперев руки в бока и гордо подняв подбородок, стоял Ален. Рядом с ним безэмоционально оглядывался Думис. К ним я испустился. "Босс", Думис кивнул мне. "Босс", повторил Ален. "Видели? Я создал дыру. Ты стал сильным?" с сомнением спросил я. Да, и как? Убил разумного монстра. Алин слегка покраснел. Мы с Думисой переглянулись. Ладно, на Цукав лагере Думиса ты мне понадобишься. Я замешкался, но потом добавил: "И ты, Алин. Не представляю, кто подослал Алина к нам и с какой целью. Клоуны что ли? Но зачем? В любом случае, малец стал сильным, а значит, полезен. Главное не сводить с него глаз". Зла от парня я не чувствую, скорее всего, он сам не понимает, зачем ему приказали оставаться с нами. «Мы будем бить разумных?» Ален заволновался. «Типа того, жду вас в лагере. Я взлетел и устремился к палаточному городку. У меня осталось всего два жидких ядра, и надо отдать их тем, кто будет полезен в предстоящем сражении». Нацука я нашел быстро. Она, как всегда, была вся в делах. Возилась с бумагами, отдавала приказы. Владислав, когда я вошёл, Нацука сидела в кресле, вытянув босые ноги, и листала документы в толстой папке. Увидев меня, она отложила бумаги, встала. Мне нужны Джао и Ван Балай. Помимо этого, металлические гарпуны против морских монстров. Гарпуны? удивилась Нацука. Ты будешь атаковать водных тварей? Да, выходим через 2 часа. Где Джао и Ван Балай? Сейчас отправлю за ними. Подожди 5 минут. Нацука выбежала из палатки. «Я не стал выходить, подожду здесь». Послышали шаги, в палатку ворвался Ван Балай. «Вождь!» — он запыхался. «Селена тут! Она хочет поговорить с вами!» «Возьми!» — я кинул Ван Балаю куб. «Используй ядро и скажи, какая у тебя способность». Цельнометаллические воробьи — монстры, близкие к атомосам трансформации. Для Ван Балая они должны быть особенно полезны. Это толстяк вылупился на меня, ядро разумного. Вождь Ван Балай упал на колени. Великий, единственный и не по...» хватит, прервал я его раздражённо. У меня нет на это времени. В палатку вошла Цжао и поклонилась. Используй ядро. Я отдал ей последний куб. И скажи свой навык. Оба вольвера выполнили мой приказ. Первым справился Ван Балай. Берсерк Третий навык берсерк. Он возбуждённо смотрел на меня. Это же круто, да? Вошьть. Ты свободен, кивнул я. Ван Балай пробудил ту же способность, что и в прошлой жизни, как и Адель. Пока что лишь мама такая уникальная. Может, это особенность генов? Почему вы не похвалили меня? Ван Балай начал заламывать руки. Я разочаровал вас, да? Вали уже отсюда, рыкнул я. Телстек задрожал. Из его глаз покатились слезы. Он прикрыл ладонями лицо и выбежал из палатки, мотая головой и виляя задом. Как будто толстую сноху обидел строгий свекр. Мы с Джао переглянулись. «Какой навык?» – устало спросил я и впервые задумался. «Не слишком ли жестоко поступил с Селеной?» «Разрушение материи», – странным голосом ответила Джао. Она еще не отошла от выходки в Анбалая. «Очень неплохо», – я кивнул. Этот навык о обратном укреплении. Ты можешь нарушать кристаллическую структуру предметов и разрушать их. Поняла. Если Цжао и удивилась моей осведомлённости, то не подала виду. Разрушение материи на первый взгляд кажется бесполезным в бою, но на самом деле это не так. Со своим навыком Цжао способна не только разрушить любую стену или панцирь, который невозможно пробить грубой силой. Ну и разделить составной предмет на части. Для примера, если она научится пользоваться своей способностью и активирует разрушение материи на кирпиче, от него останется несколько кучек: глина, минералы, добавки. Мы с Джао вышли из палатки, нас ждали Думиса и Нацука. Через 2 часа выдвигаемся, снова сказал я. Если Селена тут, пусть тоже подходит, закроем с ней договорённость. Мирославу Илианга предупредите. Мне нужны все силы синдиката. Поняла, Нацука серьёзно кивнула. Я больше ничего не сказал, взлетел и устремился к большому хребту. Надо проверить, что случилось с тем огромным цветком и плазменной бабочкой. Ван Балай сидел на пеньке и задумчиво разглядывал свои молоты. Они были небольшими, с толстыми квадратными бойками, их рукояти идеально ложились в ладонь. Но после обретения последнего навыка, Ван Балай передумал использовать их. Утяжеление тела, укрепление тела, берсерк. Эти три навыка были созданы для рукопашного боя, оружие ему только мешало. А что, если попросить Джао укрепить его пальцы? Или еще лучше, всю ладонь? Кто-то подошел к нему, обдав приятным запахом. Ван Балай едва заметно нахмурился, ему не нравилось, когда мешали думать. Ты? Селена стояла перед толстяком, пренебрежительно его рассматривая. Я готова выполнить свою часть сделки, вставай. Мне интересно, Ван Балай насмешливо посмотрел на Селену. Уходи. Что? Та опешила. Смотри, Ван Балай показал ей запястье с треугольником. Видишь две точки? Я уже стал сильным. И почему такой, как я, должен целовать такую, как ты?» Селена открывала и закрывала рот, вытаращившись на толстяка. «Всем вам одно от меня нужно», — покачал головой Ван Балай. «Ты недостойна. Можешь похвастаться вождю, сказать, что мы поцеловались. Он сейчас спешит, не надо его по пустякам тормозить». «Ты? Да ты!» — ладони Селены покрылись морозным дымком. Она тяжело дышала, с бешенством прожигая Ван Балая взглядом. Не обращая на неё внимания, толстяк подобрал булыжник и легко сжал его, расслабил ладони, сквозь пальцы посыпался песок. Селена выдохнула, отменив навык, закрыла глаза на несколько секунд успокаиваясь, после чего развернулась и ушла. Ван Балай же, покачав головой, встал. Ему надо найти Цзяо и спросить её о пальцах. Я завис над выжженной землёй. Не знаю, сколько километров спуска спалила бабочка. Всюду, куда я смотрел, была серая пепельная пустошь. Но для людей это не так уж плохо. Безопаснее переходить на другие горы. Природа из иноначального мира восстанавливается гораздо быстрее земной, поэтому я не переживала бы экологии. Рядом со мной крутилась лазерная бабочка, но она казалась мне какой-то вялой, слабой, как будто постепенно угасала. Медленно, внимательно оглядываясь, я полетел вперёд, к тому месту, где когда-то рос гигантский цветок. Мне казалось, что меня влечёт туда, очень слабо и едва заметно, но влечёт. Вскоре это чувство стало сильнее, я ускорился, а когда долетел до нужного места с помощью ветра, убрал весь пепел. Я обнаружил странное существо, обугленную головёшку, от которой отходили шевелящиеся ложноножки. То, что влекло меня, почти исчезнувший ментальный вихрь. Эта шевелящаяся непонятная штука, тот самый цветок, точнее то, что от него осталось. Лазерная бабочка оживилась, захлопала крыльями. Жаль, что она не умеет передавать свои чувства, как розовая. Я запустил в цветок новый ментальный вихрь, и старый развеялся. Это вожак, странный цветок сейчас обладал сознанием средненького вожака. О силами проигрывал любому зверю, он был абсолютно беззащитен. Хотя несколько дней назад от него исходила мощь разумного. Не став особо задумываться над этим, я обрезгливо подцепил цветок и полетел обратно. Посажу его где-нибудь, буду растить. Есть у меня подозрение, что лазерная бабочка не продержится долго без пыльцы этого растения. Понятия не имею, что у них там за симбиоз, но терять бабочку я не хочу. Слишком он хороший помощник. Когда я пролетал над озером, цветок задёргался. Я спустился и кинул его в воду, желая проверить, что будет. Монстр начал жадно впитывать влагу. Он набух, позеленел, на его тельце теперь проглядывали зачатки будущих цветков. Что же ты за тварь такая, пробормотал я, выловив цветок. Когда мы подлетели к палаточному городку, я завис у небольшой речушки, И приказал бабочке, указывая на каменистое устье: "А чисть тут место". Бабочка раскрыла крылья, и из них выстрелили десятки лазерных лучей. Одного залпа хватило, чтобы некогда каменистая местность превратилась во овраг, который медленно заливала вода. Туда я и посадил цветок, а бабочке приказал его охранять. А ребята меня ждали. Нацука Думиса без ноги Лиан, летающий на полупрозрачной ладони Мирослава, Джао, Аниш, Нития и Ван Балай. Кроме них присутствовали еще и Ален с селеной. «Первым делом я рассказал Нацука о цветке. Приближаться к нему смертельно опасно. Я распространю новость, что там завелся страшный монстр», – кивнула Нацука. Джао смогла улучшить пять металлических гарпунов. Помимо этого укрепила оружие ребят, кроме молотов. Ван Балай просит использовать навык на его ладонях». Сколько ножей, первым делом я повернулся к Мирославе. Сейчас Джао сильное, и оружие, которое она укрепит, будет пробивать защиту разумных. Мирослава вновь станет одним из наших козырей. Семь, но если Джао пойдет с нами? Нет, пусть тут остается и укрепляет твои ножи, покачал я головой. Джао, сколько у тебя нейтрино осталось? Двадцать процентов, ровным голосом ответила она. Я их оставила для молотов. «Укрепи пальцы, Ван Балая», — решил я. «Спасибо, вождь», — обрадовался толстяк. «Владислав, я пришла за баллонами с кровавым пропаном и болтами. Селена сделала шаг вперед. Ты поцеловала, Ван Балая?» — поднял я брови. «Пока нет», — Селена победно посмотрела на толстяка. «Хоть мне и до ужаса противно касаться этого слизняка, но... Я Селена, и я держу свое слово». Сжав пальцами нос и скорчив гримасу отвращения, Селена подошла к Ван Балаю и закрыла глаза. Но перед этим я успел заметить, как в них вспыхнуло превосходство. Как будто она каким-то образом одержала победу над толстяком. Ван Балай же не растерялся. Засеменил к Селене, потирая вспотевшие ладони. «Как же я мечтал об этом! Боже, как же я мечтал!» Толстяк налетел на Селену. Та прикрыла глаза, поэтому не успела отреагировать, Ван Балай схватил ладонями голову Селены, высунул язык, который показался мне размером с ладошку ребенка, и страстно поцеловал Селену. С ее подбородка закапала слюна. Все молчали. С чавкающим звуком Ван Балай убрал язык в рот и отступил, вытирая губы рукавом. «Целоваться круто!» – заорал он. «Да здравствует вождь!» Селена пошатнулась и с трудом удержала равновесие. Даже ее брови и те были в слюнях. Хм, я неловко кашлянул, испытывая стыд за Ванбалая. Может, выгнать его из синдиката к чертям? Селена, я утрою количество баллонов с пропаном. Сделка закрыта, ты свободна. Все остальные, собирайтесь. Нам предстоит охота на водных монстров разумных. Выступаем через 5 минут. После того, как я хлопнул в ладоши, все отмерли и засуетились, старательно избегая смотреть на Селену. Где-то за пределами пика Синшан. Обессиленная плазменная бабочка едва хлопала крыльями. Она искала цветок, понимая, что без него в ближайшие дни погибнет. Слишком много энергии она использовала, когда спалила десятки километров спуска. Бабочка даже выглядела неважно, исхудавшая с поблёкшими крыльями, она летела в тумане, выбрав направление наугад. Бабочка не знала, сколько она уже пролетела. Так как из-за слабости уже не воспринимала время и пространство, вдруг слух монстра уловил странные звуки, как будто кто-то стучит в барабан. Бабочка замедлилась. Туман перед ней рассеялся, и она увидела необычную картину. По небу летело огромное, фантастических размеров птица. Из дали она походила на остров. На ней сидели десятки обезьян с платиновой шерстью, каждая из которых в высоту достигала от 20 до 30 метров. А на их головах устроились другие обезьяны, золотые, маленькие. Плазменная бабочка осознать ничего не успела, как гигантская птица пролетела сквозь неё, проглотив разумного монстра, как муху.